Часть четвертая. Гость из кошмаров. Вечером до меня донеслись далекие хлюпающие звуки. Они показались очень странными. Танцуя в полусонном состоянии на крохотном клочке суши, я всю ночь фиксировал всплески воды, пытаясь понять, что же их производит. Постепенно звуки становились все громче и отчетливее, подсказывая, что объект, порождающий их, приближается». Система посчитала мое чуткое слежение за гостем, достойным навыка, о чем тут же сообщил женский голос. Получен новый навык «Тонкий слух уровень 1». Получено дополнительное очко характеристик. В предрассветной дымке источник звука приблизился настолько, что я увидел его собственными глазами. Довольно ловко управляясь со своим огромным змеевидным телом, в мою сторону ползла многоголовая гидра. Даже впервые увидев это создание... Я был уверен, что не ошибся. Шесть голов на длинных гибких шеях соединялись с одним толстым змеиным туловищем. Пятнистая зелено-черная чешуя прекрасно маскировала ее на фоне окружающей растительности. Думаю, не нужно объяснять, насколько сильно я испугался. В нескольких сотнях метров от меня нарисовался чудовищных размеров монстр. Хоть и медленно, но он полз по мою душу. Если бы сейчас выскочило сообщение о получении навыка «срать кирпичами», я бы не удивился. Время на принятие решения шло на минуты. Чем раньше я покину насиженное место, тем больше шансов на спасение. Если остаться на месте, через 20 минут, а может и раньше, эта тварь доберется до меня. С направлением движения я определился сразу. Логично бежать в противоположную от монстра сторону. Собравшись с духом, я плюхнулся брюхом в черную холодную воду. Насколько сильно я старался спастись, можно оценить по количеству сообщений от игровой системы, полученных за первые двадцать минут барахтания в болоте. Система озвучила целый список новых умений. Среди них мне запомнились «быстрое плавание», «стойкость к холоду», «крепкая кожа», «нечувствительность к боли», «стойкость к параличу», «змеиное перемещение». Причем последнее умение было не получено, а изобретено. Да, я изобрел новый способ перемещения. Научился скользить над поверхностью жижи, делая раскачивающиеся движения из стороны в сторону и подгребая руками. Это оказалось наиболее эффективным, возможно, единственным способом, позволяющим не завязнуть в болоте. И я использовал его, но какой ценой. В отличие от гидры, у которой я его и подсмотрел, Мой живот не был покрыт прочной чешуей. Я разодрал кожу груди, живота и ног обострые сучки и неизвестно откуда взявшиеся в болоте колючки. Меня искусали потревоженные змеи и облепили пиявки. Стыдно сказать, но несколько из них присосались прямо к паху. Бегство от монстра продолжалось целую вечность. Сначала он догонял меня, но, несмотря на закоченевшее от холода тело, я продолжал трепыхаться». Ничто так не мотивирует бешено грести руками и ногами, как звуки преследующего по пятам хищника. Уровни полученных умений росли, как на дрожжах. Система то и дело кричала о новых достижениях. Быстрое плавание – уровень 3. Стойкость к холоду – уровень 5. Змеиное перемещение – уровень 5. Стойкость к яду – уровень 5. Тонкий слух – уровень 5. Крепкая кожа – уровень 3. Нечувствительность к боли – уровень 3. Стойкость к параличу уровень 5. Кто бы мог подумать, что сотни пиявок, облепивших тело, подарят мне умение стойкость к параличу. Никто не стал бы так долго терпеть на себе кровососущих паразитов, но у меня не было ни времени, ни возможности избавиться от них. Я был полностью поглощен борьбой за жизнь. Постепенно умение змеиного перемещения выросло до более высокого уровня, и я стал отрываться от Гидры. Параллельно с умениями на меня сыпались сообщения о получении очков характеристик. Несколько раз повысилась удача. Я уже не слушал назойливую болтовню систему. Почти обезумел. В сознании пульсировала только одна мысль. Выжить любой ценой. Я истекал кровью. Любые движения доставляли страшную боль. Плевать. Тело не слушалось от холода и укусов змей. Плевать. Меня жрали живьем пиявки. Плевать. Главное, чтобы хлюпанье ужасного монстра слышалось как можно дальше. Я выкарабкался на берег бескрайнего болота через восемь часов. Гидра не отставала. Она все еще преследовала меня, но теперь нас разделяло более сотни метров. Выбравшись на берег, я ужаснулся количеству пиявок, висевших на моем теле черными гирляндами. С трудом сорвав пару штук, понял, что теряю время. Прикидывая расстояние до гидры и скорость ее движения, чтобы устроить короткий отдых, я получил еще один навык. Получено особое пассивное умение «Охотник на чудищ», уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. В тот же миг над болотным хищником появилась полоска с тремя индикаторами, его название закрытое вопросительными знаками значения уровня. Первый красный индикатор, по-видимому, означал показатель ее жизни, синий – манну, желтый – выносливость. Сначала я обрадовался дополнительной информацией о противнике, а потом меня накрыла волна возмущения. Значит, все это время игровой интерфейс все-таки работал, просто у меня произошел какой-то сбой. Осознав, что все еще нахожусь в игре, и смерть в пасти монстра может избавить меня от дальнейших мучений, я готов был прекратить борьбу. Время в ожидании гидры я провел, проклиная разработчиков. Ноги мои тут больше не будет. Дам монстру себя сожрать, выйду из игры и подам жалобу в суд. Они еще пожалеют, что поиздевались надо мной. Пускай возмещают моральный ущерб», — приговаривал я, развалившись на покрытом травой берегу. Часть пиявок, вдовольно насосавшись моей крови, успела отвалиться и лениво расползлась в стороны. Неприятное чваканье приближающегося монстра заглушало все остальные звуки. Я впервые смог внимательно разглядеть гидру вблизи. Она оказалась гораздо больше, выбравшись на мелководье. Два с половиной. Нет, все три метра в холке и еще три метра до верхушки поднятых вверх голов, над которыми зависла надпись «Древняя гидра. Уровень. Три вопроса». Почему вместо цифры стояли вопросительные знаки, я не знал. Скорее всего, первого уровня моего недавно приобретенного умения «Охотник на чудищ» не хватало, чтобы увидеть эту информацию. Я чувствовал себя ужасно. Тело болело от ран и усталости, но при виде гидры вблизи быть разорванным ею на части резко перехотелось. Уверенности в этом добавила сцена убийства, вспорхнувшей из травы утки. Птица попыталась отвлечь хищника от гнезда с яйцами и взлетела в воздух. Гидра проявила неожиданную резвость и быстрым рывком ближайшей головы поймала несчастную на лету. Тварь тут же принялась с хрустом пережевывать ее острыми, как бритва, зубами, а быстро измельчив отправила в горло. Этого зрелища оказалось более чем достаточно, чтобы я резко подорвался на ноги и кинулся на утек. Недалеко от болота стоял стеной высокий смешанный лес. Он выглядел довольно пугающе. Мало ли какие монстры там прятались. Мне совсем не хотелось к нему приближаться. Я побежал вдоль хорошо просматриваемого берега болота. Наверное, бежал я не очень быстро, учитывая мое состояние, но система объявила о приобретении нового умения. Получено новое умение, стремительное бегство, уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. Я наивно предполагал, что раз гидроболотный хищник, то на суше она будет медлительно и неповоротлива. Ничего подобного. Наоборот, это болото делало ее медлительной из-за вполне понятных причин. На суше этих препятствий не было, и она начала двигаться гораздо быстрее. Как ни старался, я не мог от нее оторваться. Возможно, на нее влияла близость жертвы или какие-то другие причины, но она заметно ускорилась, быстро сокращая расстояние между нами. «Я готов умереть, чтобы выйти из игры, но не таким способом. Мамочки, помогите кто-нибудь!» Лихорадочно думал я, неотрывно следя за приближающейся тварью. «Улучшено особое пассивное умение. Охотник на чудищ. Уровень 2. Получено дополнительное очко характеристик». Издевательски прокомментировала мое критическое положение игровая система. Напротив разноцветных столбиков показателей монстра появились численные значения. Я невольно глянул на новую информацию, поражаясь своей психологической стойкости в тяжелый момент. «Древняя гидра. Уровень 345». HP-2000, MP-30, SP-382. Значение синего столбика было небольшим и неуклонно снижалось. Можно было предположить, что для ускорения древняя гидра применила какую-то способность, расходующую манну. Если так, полностью израсходовав ее, она гипотетически должна замедлиться. Постепенно снижалось и числовое значение желтого столбика. Быстрое перемещение утомляло монстра, хотя в текущем положении это не имело большого значения. До момента, как эта тварь нагонит и сожрет меня, оставалось меньше минуты. Поощряя мои старания, система повысила мое умение стремительное бегство до второго уровня и, как обычно, накинула сверху дополнительное очко характеристик. Я немного приободрился. Стремительное бегство – именно то, что необходимо в текущей ситуации. К сожалению, этого явно недостаточно, чтобы сбежать от хищника. Выбор предстоял нелегкий. Нужно было решить, поддаться к лесу, полному неведомых опасностей, или прыгать обратно в болото. До леса я мог и не добежать. Гидра разогналась до нереальной скорости, учитывая ее габариты. Идея скрыться в лесу, воспользовавшись тем, что гидра не сможет пройти между деревьями, очень привлекала. Если бы сразу побежал к нему, давно достиг бы опушки. Но верный шанс укрыться в лесу был уже упущен и снижался с каждой секундой. Оставалось вернуться в вонючее болото. Я уже научился ползать по кочкам, как змея, и избегать засасывания переносом центра тяжести. Но делать это ужасно не хотелось. Кожа на груди и животе напоминала лохмотья. Еще сильнее повреждать истерзанное тело, опять мучиться от холода и усталости? Нет, это было выше моих сил». Если я вернусь в болото, куда мне плыть? На другую его сторону? Где шанс, что по пути я не встречу еще одну гидру или целый выводок? Тем более я окончательно вымотался, и теперь она могла нагнать меня и в болоте. Осознавая, что серьезно рискую, я побежал в сторону леса. Очень скоро гидра заставила меня пожалеть об этом. Она рванула за мной, еще прибавив скорости. Гидры медлительные и неповоротливые? Ха, только не у нас! «Играйте в сферу. У нас гидры чемпионы мира по скорости перемещения. Здравый смысл. Логика. Насрём на них и растопчем. Мы обещали хардкор. Получайте». Шесть зубастых ртов, вытянувшихся вперед на длинных шеях, клацали прямо за моей спиной, когда я еще не пробежал и половины пути. Кинув взгляд назад, я отчаянно всматривался в показатели маны монстра. «Древняя гидра. Уровень 345». HP-2000, MP-0, SP-47. Что? Моему возмущению не было предела. При нулевой мане и почти исчерпавшейся выносливости эта тварь ставила рекорды скорости. Впервые я ругнулся не в сторону разработчиков, а в сторону монстра передо мной. «Да иди ты нах!» в сердцах выкрикнул я. На моих глазах разогнавшийся до неприличия монстр напоролся на острый сук, еле торчавшего из травы пня. Равнодушный женский голос объявил о повышении характеристик и навыков. Увеличена характеристика удача на один пункт. Получено умение заклинатель уровень 2. Получено дополнительное очко характеристик. Создано уникальное проклятие Эдиты Нах. Эффекты. Понижение удачи противника на 100%. Длительность действия 2 секунды. Шанс наложения 20%. Стоимость на втором уровне умения «Заклинатель» — 20 маны. Конечно, небольшая преграда не смогла серьезно навредить огромному монстру, но задержала его на несколько драгоценных секунд. Я вильнул в сторону, избежав неминуемой смерти, и продолжил бежать, что есть сил. Система поощрила меня третьим уровнем умения «Стремительное бегство». Позорище. Если другие игроки увидят мой титул «Гроза насекомых», или умения вроде истребления комаров голыми руками, змеиное перемещение и стремительное бегство, что они подумают обо мне, из какого болота вылез этот цикун?